Он, коровая Батынский, не носил платье с чужого плеча. Он велел купить кафтан у Труворова, просто чтобы тот не щеголял перед ним в такой хорошей одежде. Ему было важно лишить этой одежды Никиту Игнатьевича, а вовсе не приобрести ее для себя. Для того, чтобы идти к Маше, он надел белый шелковый камзол с бриллиантовыми пуговицами и кафтан простой, тоже шелковый, алого цвета. Он подтянулся и приосанился, облил похучую водой себе лицо и руки и, блестя перстнями и пуговицами на камзоле, пошел по коридору в комнату, где под строгим надзором среди роскоши содержалась Маша. «Ну, здравствуй», — сказал он ей, входя. «Ты вчера порадовала меня. Хорошо. Очень хорошо». Маша сидела у окна в то время, как вошел князь и смотрела на двор, где в это время уже сгустились сумерки. Огня у нее в комнате зажжено не было. Она встала навстречу князю и остановилась, как была у окна. «Свету, дайте свету», — приказал князь, возвысив голос. «Потемки для злых людей любы, а мы ничего не хотим предпринимать недоброго». Горничная внесла две зажженные свечи. «Ну, ставь на стол и убирайся», — сказал ей князь. Горничная исчезла. Гурий Львович сел у стола в кресло и, облокотившись на спинку, заговорил, смотря на Машу. «Чувствуешь ли ты, Марья, что ты моя крепостная?» Маша потупилась и ничего не ответила. «Отвечай», — приказал князь. «Должна чувствовать», — чуть слышно произнесла она. «Ну хорошо, положим, должна. Ну а видишь, я пришел к тебе и желаю разговаривать попросту. поди сюда». Маша шевельнулась, но не двинулась с места. «Или не ходи», — похватился князь, вспомнив, что хотел быть ласковым. «Как хочешь, а только сядь. Сядь, — говорят тебе, — вот сюда, на софу». Маша прошла мимо него и села в дальний угол Софы подальше от кресла князя. «Ну, вот так одобрил он. Теперь поговорим. Слушай, Марья, если ты захочешь, будешь первая после меня в вязниках. Бери себе любой экипаж, да не один экипаж, сколько хочешь. Столько слуг у тебя будет, наряды такие я тебе прямо из Парижа выпишу, что уму помраченье настоящие княгини столицы завидовать тебе будут. Словом, всякая прихоть твоя исполняться будет» что захочешь, что делать будешь. Гостям велю руку тебе целовать, слугам прикажу госпожою тебя звать. Словом, будешь ты у меня как сыр в масле кататься, и все это от тебя самой зависит». Гури Львович старался придать своему голосу и ласковости добродушие, и щурился на Машу, как кот на теплой лежанке. Девушка осталась безучастной, речь князя не тронула ее. «Ну что же ты молчишь, не ответишь мне?» произнес немного погодя Гури Львович. «Я знаю, — тихо проговорила она, — что вы, если захотите, можете как угодно поступать со мной, морить меня и голодом, и холодом, на скотный двор сослать». «Ну вот, какая злопамятная!» — перебил ее князь. «Ну что же, что тебя несколько дней плохо кормили? Зато потом-то, разве не вознаградили тебя? Ведь лучшие кушанья подавали». «И лучшими кушаньями можете вы кормить меня, все это в вашей воле», — сказала Маша. «Но одно только, с душой моей, ничего не сделать вам». «Она свободна. Душа-то моя божья, а не ваша, и никак вам ничего не поделать с нею, то есть решительно, вот ничего. Ты говоришь, у тебя божья душа, и никому то этой душой не предана?» — спросил князь. «Это уж мое дело, князь». «Твое дело, видно, я угадал верно, есть зазноба. Все вы, девки, так вот зря готовы на шею повеситься, а не то, чтобы выгоду свою соблюсти. Ну вот тебе мое последнее слово». Я с тобой милостив и желаю эту милость испытать до конца. Ты подумай, обсуди хорошенько, я тебе три дня даю на размышления. Из них один завтра ты будешь опять сидеть на хлебе и воде, послезавтра тебе дадут опять всякие яства, а третий день опять хлеб и воду. Вот ты и выбери, что лучше, и послушай моего совета. То, что я предлагаю тебе, право для тебя хорошо будет. Другая, не рассуждая, согласилась бы. Ну а ты подумай, рассуди». И с этими словами князь вышел из комнаты. Только что Каравай Ботынский вышел от Маши, в ее комнату крадучись явилась та самая Дуняша, дочь Ткача, что была до сих пор в трупе князя первой актрисой и считалась первой его любимицей. Она подслушивала у дверей разговор князя с Машей и вошла с улыбкой и приветом. Айда да проговорила она, — «молодец, твердо стоишь. Этим ты его вернее заманишь и будешь крепче держать его». Эта Дуняша с первого же знакомства не понравилась Маше. Ее разговоры, главное поведение показались ей противны, она сторонилась Дуни, но талезла к ней и вела себя с таким опломбом, что трудно было от нее отделаться. «Вовсе не желаю я держать его», — ответила Маша с сердцем, — «не нужен мне он». «Что же», — рассмеялась Дуняша, — «или он прав и в самом деле у тебя зазноба есть? А ты что же, подслушала, что ли, что он тут говорил?»